В конце дня был готов отчет, судебно медицинской экспертиза. Время смерти – час тридцать. Доктора Жерара Понтье сначала оглушили, как и Мадлену Шатлен, и только потом зарезали. Убийца прошелся ножом по горлу как минимум шесть раз, располосав шею до самого позвоночника. Адамберг болезненно сморщился –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 консьержк становится все меньше и меньше. Это для нас просто трагедия. Мне только что звонила Матильда Форрестье. Она узнала об убийстве по радио. Судя по голосу, она была потрясена. «Поживем, увидим», — произнес Данглар. Несколько дней ничего не происходило. В постель к Адамбергу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 Завтра утром появится новый круг, Данглар. Что, ясновидящий? Давайте не будем приниматься за старое. Мы ведь с Мави уже об этом говорили. У человека, рисующего круги, есть некий план. И, как сказал Варкор Лури, ему непременно нужно выставить свои идеи. но всеобщее обозрение. Не станет же он пропускать целую неделю. Он должен как-то себя...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 Теперь все изменилось. Поймите, дандар если человек, рисующий круги, и убийца одно и то же лицо, и если он вновь примется чертить, значит, он опять намеревается кого-то убить. Только теперь-то он знает, что ему нельзя медлить. Кроме Матильды Форесте, еще три свидетеля дали его описание. Скоро можно будет составить фоторобот. Преступник...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 Может, закончить игру раньше, чем планировалось, значит, убийце нужно торопиться, пока маньяк не остановился. — Возможно, — согласился Данглар. — Очень возможно, дружище. Данглар вертелся в постели всю ночь. Как Адамберг может так беспечно ждать, как он может брать на себя смелость что-то, предсказывать?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 Для Данглара это не было неожиданностью, он уже давно предполагал, что кто-то использует человека, рисующего синие круги, преследуя определенную цель. Но смерть Мадлен и Шатлен, как и доктора Понтье, казалось, не была выгодна никому. Ово преступления по внешним признакам напоминали действия серийного убийцы-маньяка. Разве ради этого стоило ждать нового кровопролития?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 трещать голова и сниматься крышка черепа. Он двух слов не сможет связать от боли, а завтра с позаранкой он должен быть в отличной форме. Может появиться новый круг, и тогда придется организовывать патрулирование на следующую ночь, ночь предполагаемого убийства. Инспектора раздражало то, что приходилось, руководствоваться туманными идеями Адамберга, но это все же было.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 ведь именно тогда он чувствовал что его любят такое простое такое реальное ощущение в центре круга вычерченного одним махом лежала круглая красная насадка рассекатель от пластмассовой лейки должно быть упало сверху с балкона предположил данглар подняв голову какая древняя вещица Почему, интересно, он обвел именно ее, а не пустую пачку, из-под сигарет, вон ту, что валяется в двух метрах отсюда? Вспомните список, Данглар. Он старается выбирать вещи, которые не могут улететь. В списке нет ни билетов, метро, ни листков бумаги, ни бумажных платков, ничего. Из того, что ночью мог унести ветер, он хочет быть уверен, что утром будет на месте.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 «Наверное», — ответила Матильда, — «он не моя собственность, и я ему не сторож». «А Климанс на месте?» «Нет, Климанс, как всегда, посмеиваясь себе под нос, отправилась на очередную многообещающую встречу».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 ну хорошо до завтра посидите спокойно дома госпожа форесте вы чего-то опасаетесь не знаю ответила Адамберг. как обычно заключила матильда адамберг не решился выйти из комиссариата той ночью Данглар предпочел остаться с ним комиссар молча рисовал пристроив листок на колени,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 — Нет, да метро распай, — ответила она. — Метро распай? Не нравится мне это, — произнес полицейский. — Пожалуй, я вас немного провожу. Соседний пост только в районе улицы Вавена. Волосы девушки были коротко острижены на затылке. Линия подбородка чистая и нежная. Нет, он не хотел, чтобы с ней случилась беда. Впрочем...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 Было ясно, что она предпочла бы идти дальше одна, и они отправились в путь в полном молчании. Несколько минут спустя полицейский расстался с ней на углу улицы и повернул обратно к вокзалу Пор-Руаяль. Он вновь прошел по бульвару до пересечения с улицы Бартоле в двенадцатый раз. Прошло 10 минут, пока он разговаривал с девушкой и провожал ее, это он тоже считал своей работой.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 Когда зазвонил телефон, Адамберг даже не вздрогнул, а просто поднял голову и посмотрел на Данглара. «Случилось», — произнес он. Потом поднял трубку, прикусив губу. «Где? Где вы сказали?» — спросил он минуту спустя. «Улица Бертоле?» «Но пятый округ напичкан людьми. На пор рояля их должно было быть четверо. Что же произошло?» «Отвечайте». Голос Адамберга звенел от гнева. Он включил громкую связь, чтобы Данглар мог слышать ответы полицейского. «На Порт-Руэля нас было только двое, комиссар. В метро в районе станции Бон-Новель произошла авария в 23.15. Столкнулись два состава. Никто серьезно не пострадал, но туда пришлось послать много людей».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 Пришло сообщение о столкновении поездов у станции Боннувель, но они оба решили, что людей из пятого и четырнадцатого кругов трогать не будут. Наверное, поступят противоречивые приказы, а, возможно, наверху не сочли нужным выделять столько людей. Сколько просил Адамберг. — Как бы то ни было, он сделал это, — констатировал Адамберг, качая головой. На той улице или на другой, раньше или позже. Но он все-таки добился бы своего. Он чудовище. Мы все равно не могли ничего поделать. Так стоит ли переживать? Пойдемте, Данглар, мы едем туда. Там уже было море мигалок, прожекторов, носилок. Прибыл судмедэксперт. В третий раз люди сгрудились у трупа, очерченного синим меловым кругом. «Парень горек твой узел лучше б, дома ты сидел», — тихонько прошептала Домберг. Он смотрел на новую жертву. — Ее зарезали с такой же жестокостью, как и того мужчину, — сказал медэксперт. Убийца даже пытался рассечь шейные позвонки. Инструмент не позволил, размер оказался маловат. Но намерение такое было, это я вам гарантирую. — Ясно, доктор. — Надеюсь, вы нам все это опишете в отчете. Мягко прервал его Адамберг, видя, как Данглар покрывается испариной. — Преступление совершено совсем недавно, так? — Да, между часом пятью и часом тридцатью пятью, если постовой ничего не спутал. — Маршрут патрулирования проходил отсюда до площади Пор-Руэйаль, — спросил Адамберг. — Постового патрулирования. — Да, комиссар. — Что случилось? Вам вполне достаточно было 20 минут, чтобы пройти туда и обратно? — Да, конечно. Но когда я в одиннадцатый раз подошел к маленькому вокзалу, я увидел девушку. Она шла одна. Не знаю, может, это было предчувствие, но мне захотелось обязательно проводить ее до угла, той улицы, куда она направлялась. Тут совсем недалеко. Всю дорогу мне был виден бульвар пор руаяль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 — Комиссар, — спросил Данглар, — он не круглый. — Это невероятно, но он не круглый. Здесь слишком узкий тротуар, и ему пришлось нарисовать овал. Да, и это должно было его очень расстроить. Почему же тогда он не сделал это на бульваре? Уж там-то места предостаточно. Полицейских было многовато, Данглар. Убитая дома кто она? И снова полицейские при свете переносных фонарей смотрели документы и копались в сумочке. «Дельфина Ле Нермор, урожденная Витрюэль, 54-х лет. А это, по-моему, ее фотография», — говорил Данглар, вытряхивая содержимое сумки на разосланный пластиковый пакет. «Похоже, она была красавица и цену себе знала. Мужчина, что положил руку ей на плечо, Должно быть ее муж. — Нет, это вряд ли, — покачал головой Эдамберг. У него нет на руке обручального кольца, а у нее есть. Предположим, это ее любовник, и он явно моложе ее. Этим и объясняется то, что она носит фотографию с собой. — Конечно, как же я сразу не заметил. Здесь слишком темно. Пойдемте в фургон. Адамберг знал, что Данглар больше не в состоянии выносить вида трупов с зияющими ранениями на шеях. Они сели на скамейку друг против друга в дальнем конце полицейского фургона. Адамберг листал журнал мод, найденный в сумке госпожи Ленор Мор. Где-то я уже слышал это имя, Ленор Мор, задумчиво протянул комиссар Память у меня плохая. Поищите в ее записной книжке имя мужа и его адрес. Данглард достал из книжки потертую визитную карточку. Огюстен Луи Леннер Мор. Здесь два адреса. Один в Коллеж де Франц, другой на улице Амаль в девятом округе. И все же где-то я слышал это имя, но в связи с чем не помню. — Ну, конечно, — воскликнул Данглар, — об этом ленор Мори говорили в связи с его выдвижением, кандидатом в члены Академии надписей и изящной словесности. Он занимается в Византии, немного подумав, добавил он, — специализируется на эпохе Юстиниана. — Откуда только вы это знаете, Данглар? Адамберг оторвался с журнала МОД и изумленно посмотрел на коллегу.